Ровно три раза и судорожно, словно Най давился. Потом перестало, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой. «Так умирают?» — подумал Николка. «Не может быть. Только что он был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают. Зуб врач затрепетала второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла».